Раздел пятый. «Кто из села был в полицаях и скрылся, когда немцы ушли?» — спросил я у Глумского. «А ты не знаешь», — сказал тот щурясь «Меня здесь не было тогда». «А, ну, конечно. Чистенькой. А мы тут виноваты». «Хорошо быть чистеньким, да, сынок?» Никита Глумский был едкий человек, хмурый. Неуживчивый, он до войны не отличался добродушием, а теперь и подавным. Но глухарчане единодушно выбрали его председателем колхоза на первом же собрании после изгнания фашистов. Говорят, Глумский ругался на этом собрании и клял своих земляков, но они только посмеивались. В глухорах больше не было ни одного мужика, который так хорошо, как Глумский, знал бы, когда сеять когда «жать» и все прочее. Неуживчивый характер и упрямство председателю к лицу, так рассуждали глухорчане. председатель должен справиться с любым районным уполномоченным, если тот приедет командовать и указывать, как жить. «А вы не злитесь», — сказал я. «Надоело, когда приходят и расспрашивают, как будто я сам у фрицев служил. Вы бы обращались прямо к Бандере. Я только второй день ходил в ястребках, но Глумский уже причислял меня к надоедливому начальству, к ним. Я вот председатель с револьвером, а боюсь в соседнее село съездить. Где же ваша защита, ястребки? — спросил Глумский. — Никакой форы он мне, новичку, не давал. Это было несправедливо, но возразить я не мог. Он был маленькой, Глумской, и сутулый до такой степени, что казался горбатым. Клыки у него выдавались вперед, оттопыривая губы, и от этого создавалось впечатление, что он хочет вцепиться в первого встречного. Природа ему бульдожий прикус подарила. Вообще мало в нем было приятного для глаза в Глумском. Вот только руки, та же скупая природа, вылепливая маленького Глумского, в последнюю минуту расщедрилась и подарила ему руки, предназначавшиеся для какого-нибудь Добрыни Никитича. А может, это они так... «Раздались от работы?» «Вы же сами знаете, некому воевать с бандитами», — сказал я. «Нельзя же раздать оружие подросткам или детям?» Но насчет подростков и детей это я зря ляпну. Спохватился, когда было уже поздно. Глумский даже потемнел лицом. «Да», — выдохнул Глумский, — «осенью сорок первого». Фашисты застрелили у Глумского сына. Все помнили в глухара, что в 15 лет это был настоящий парубок. Рослый, плечистый, со светлым лихим чубом. Вот уж, наверное, Глумский им гордился, и имя он дал ему подходящее — Тарас. Так вот Тарас решил подорвать каратели, которые во дворе ощипывали кур. Каратели много поработали за день и решили закусить. Рассказывали, всю перечиху каратели выжгли за час, а это тридцать дворов. И вот они, чумазы в копоти ощипывали кур и гаготали. А Тарас и бросил в них гранату. Но только пятнадцать лет — это пятнадцать лет. То ли он негодный запал вставил, то ли не выдернул кольцо щекой, не взорвалась граната. — Крамченко был во вспомогательной украинской полиции, — сказал Глумский. — Он ушел. — Помнишь, Крамченко? — Задуй его ветер. Я помнил Крамченко. Это был длинный, нескладный мужик недотепа. Вечно у него в хозяйстве случались какие-нибудь беды. То корова клевер объесся, то куры ни с того ни с сего перестанут нестись. «Дурень!» — продолжил председатель. «Думал, для него легкая везучая жизнь будет? Из колхозной фермы Роску взял, корову-рекордистку. Так она у него и трех литров не давала, заведущий его глаз. Семья у него здесь осталась? Семья не ответчик», — буркнул Гломский. — Или у вас там по-другому учат? «Товарищ Глумский, — Товарищ Глумской, закричал я, не выдержав, — в школе меня этому не учили, на фронте тоже, других учебных заведений не кончал. — Ну ладно, — смилостивился председатель и чуть приоткрыл губу, что должно было изображать улыбку. — Просто не люблю расспрашивателей. Все время расспрашивают, как было, да что было. Зачем тебе семья? С кем-то из села бандиты поддерживают связь. Кто-то их подкармливает. — Семья у Крамченко ушла с ним, — сказал Глумский. — Побоялись дурни. В Европу подались. Там их не хватало. Может, дружки остались? Глумский усмехнулся криво, вытер рукой лицо. Ладонь у него была куда шире лица. По-моему, он мог пальцы на затылке сомкнуть, если бы постарался. «Дружки — опасное слово», — сказал Глумский. «Я, может, тоже до войны к Рамченке был дружок. На рыбалку вместе ходили». Он пристально изучающе поглядел на меня, как бы решая, стоит ли все выкладывать на чистоту. Глумский и так баловал меня сегодня беседой. — Не сомневаюсь, что это... — Горелый зверствует, — сказал он наконец. — Был такой здесь полицейский командующий. — Он. Я ведь привозил штебленкой с шарой рощи. — Ну и что? У каждого свои привычки, — продолжал председатель. Вот и у Горелого была привычка. Вешать человека, чтобы ноги чуть касались земли. Так он дольше мучается, человек-то. Все хочется ему на землю встать. Дергается он, человек. Я видел, так Горелый в сорок втором партизан вешал. Он помолчал, и я молчал, а пальцы впились в край стола, точно судорогой свело. — Еще для этого он применял провод, — сказал Глумский. — Кабель. Он пружинит, и у человека больше надежды. Труднее помирать. Понял, сынок?